Глава вторая Абель Таттлкомп сидел в кровати, подпертой тремя подушками, закутанной в серую с белым шерстяную шаль. Диванную подушку принесла и собственная гостиная его сестра, миссис Солт. «Если бы не Абель, черт-то эта подушка была бы здесь!» Миссис Солт, конечно, не позволила себе так выразиться, подушка просто осталась бы на своем месте, но теперь она, если можно так сказать, служила фундаментом для двух других пуховых подушек, и это был внушительный фундамент. Сшитая из плотного холста, покрытая вышитыми крестиком огромными красными розами на пурпурном фоне, она выглядела почти угрожающе из-за кричащей расцветки и еще более кричащей формы. Упругая, яркая и компактная, она удерживала другие подушки в правильном положении и создавала удобную опору для спины мистера Таттлкомба. Он бросил взгляд ярко-голубых глаз на своего помощника Уильяма Смита и произнес «Я составил завещание». Уильям не знал, что ответить. Если промолчать, э, мистер Таттлкомб решит, будто Уильям уверен в его скорой смерти. А если сказать «О, да!» Или что-нибудь в том же духе, эффект будет примерно тот же. А фраза типа о я уверен, в этом нет необходимости» пойдет вразрез с его принципами, потому что люди, безусловно, должны писать завещание, если им есть что и кому оставлять. Вот у Ильяма ничего не было. Он оглядел мистера Таттлкомба, отметив, что тот никогда не выглядел лучше, чем сейчас и сказал. «Ну что ж, я думаю, вы правы». Теперь можно выбросить это из головы. Абель важно покачал головой не в знак отрицания, а с выражением некоего философского сомнения. Это был очень пожилой человек со свежим цветом лица, шапкой седых кудрей и глазами ярко-голубого цвета. У него был приятный деревенский выговор. «Ну, там уж будь как будет, а я это сделал». На это вроде и ответить нечего. Абель тяжело вздохнул. «Если Господь захочет, он призовет меня. Если же его не волнует моя смерть, значит, не волнует извещание». Уильям, смущенный торжественностью тона, пробормотал. «Нет, конечно, нет». Мистер Таттлкомп снова медленно качнул головой. «Раньше я не думал об этом так, но теперь до меня дошло». В магазине-то особенно не подумаешь. А пока я лежал здесь, мне нечем было заняться. И вот я осознал, что однажды буду призван дать отчет о том, как я распорядился жизнью. До войны я имел маленькое, скромное дело, которое хотел передать Эрни. Но вышло иначе. Узнав, что он погиб в лагере, я потерял разум. А бомбежки и другие ужасы, о которых язык не поворачивается говорить, меня мало волновали. Когда закончилась война, оказалось, я не смогу жить дальше». Ведь не очень-то легко начинать все сначала, когда мир стал совсем другим, а ты уже в летах. Ну, ты же помнишь тот день, когда ты пришел и сказал, что был вместе с Эрни в лагере? Как я был потрясен, услышав, что он рассказал обо мне и о магазине. А потом ты принес свои игрушки и спросил, что я о них думаю. Ты помнишь мой ответ?» Уильям широко улыбнулся, продемонстрировав крепкие белые зубы. «Вы сказали, важно, что, думай не я, а покупатели». Поставь-ка их в витрину и посмотришь. И их разобрали за полчаса. Вот что думали о них люди, и что думает до сих пор, не так ли? Первыми были пес Вурзал и Буйная Выпь. Я тебе скажу, если в чем когда и был божий промысел, так именно в этом. Эрни умер, мой единственный внук, моя плоть и кровь, единственный родственник, кроме эби И мой бизнес катился под гору так быстро, что, можно сказать, съехал к подножию. И тут появляешься ты со своими собаками и птицами, и дело вновь оживает. И, как ты бы выразился, буйно растет. Но если это не воля Божья, чья же тогда? — Да, дела у нас идут хорошо, сэр, — подтвердил Уильям. Абель кивнул. — Я сказал Господу, как я благодарен ему. Теперь я говорю об этом тебе. Вчера я составил завещание. Мое дело и все, что есть у меня в банке, и все это я оставляю тебе». Эбби так достаточно обеспечена, она не будет возражать. Хоть Мэтью Солт и повесил ей на шею на вечную эту обузу, эмли Солт, он все же хоть немного искупил свою вину, оставив эби хорошее состояние. Да, Мэтью был состоятельным человеком, и община сильно горевала, когда он умер. А он ведь был архитектором и построил им их Эб Эн Эбенезер за минимальную цену. Мы никогда не могли найти общий язык. Мэтью был слишком уверен в собственной правоте, но он все равно был хорошим братом и хорошим мужем, и оставил Эбби немалое средство. Но я думаю, никаких денег не хватит, чтобы заставить человека жить с Эмили Солт. — Вы правы, сэр. — Я бы точно не смог, — продолжал Абель Таттлкомп. В его глазах промелькнула лукавая искорка. Когда умерла моя бедная жена, тут начались всякие разговоры насчет того, чтобы Эбби переехала ко мне содержать дом». Но я не мог этого допустить. Это означало бы, что вместе с ней приедет и Эмили. Я без оминяков заявил об этом. Бог дал, Бог и взял, — сказал я. Но Эмили Солт он мне не давал. И нельзя навязать его ее против его воли. Уж не будем говорить о том, что она считает, будто мужчина — это существо, которое нельзя спускать с короткого поводка. В самой ее внешности есть что-то, от чего меня тошнит я не понимаю как же эби терпела ее все эти годы но она ухитрила все выдержать и это без сомнения ей зачтется Эби хорошая женщина и как я сказал она согласна с моим решением уильям был потрясён его переполняло чувство благодарности и смущения он почти бессознательно говорил что-то и закончил словами надеюсь вы проживете до ста лет сэр это господь решит Уильям. Я уже прожил трижды по двадцать и еще десять лет. Как Моисей и Авраам, а Мафусаил и прочие, они жили почти целую вечность, так ведь? Это решит Господь. Я думал, Он призовет меня в этот раз, но, кажется, я ошибся. Уильям считал, что Господь не отвечает за дорожные происшествия, но не рискнул бы сейчас говорить об этом. — Знаете... Вы должны быть очень осторожны на улице, особенно вечером. Вы едва избежали смерти. Абель повернул лежащую на подушке голову. Меня намеренно кто-то сбил. Что-то в его тоне, в торжественном выражении лица, заставило Уильяма возразить. — Вы сошли с тротуара и попали под автомобиль. — Меня сбили нарочно, — повторил Абель. — Я не могу избавиться от этой мысли. Врач может доказывать что угодно, и пусть эби его поддерживает, но я тебе говорю, это не было случайностью. Перед сном я выхожу глотнуть воздуха и прогуливаюсь от боковой двери до дороги. В свете фонарей было заметно, что тротуар мокрый, поэтому я просто дошел до обочины, намереваясь сразу же вернуться. Воздух был очень мягкий, но влажный, моросил дождь. Я оставил дверь открытой, подошел к дороге и остановился. Ко мне на большой скорости приближалась машина, и в ту минуту, когда она была почти передо мной, кто-то толкнул меня в спину, и я упал под автомобиль. Память вернулась ко мне уже в больнице. С тех пор, как я оказался здесь, прошел уже месяц и две недели, и ты первый, кто прислушался к моим словам. «Кому могло понадобиться задавить тебя, — говорят они, — я отвечаю, что не знаю, и не мое это дело». Мире столько злобы что и не перечтешь. У злых людей всегда злые мысли. А чем же виноват праведник? Меня нарочно толкнули. У Уильяма родилась идея, как можно изменить тему разговора, и он сказал. — Я присылал вам записку от миссис сол по поводу новой помощницы в магазине. Взгляд голубых глаз стал острее. — Как она справляется? Я забыл ее имя. — Мисс Северзли. У нее хорошо получается, но я поручил ей раскрашивать животных, а она придает нужное выражение глазам. Я придумал новое существо – утку-растяпу. Расходятся, как горячие пирожки. Но нам не удается делать их достаточно быстро, хотя четыре человека освобождены от других обязанностей ради этой работы. Поэтому мисс эверсли действительно была мне очень нужна. Мисс кол утверждает, что может управиться в магазине в одиночку, но на самом деле там нужна помощь. Абель нахмурился. «Меня не будет еще, по крайней мере, недели две. Мне нельзя переутомляться. Может, я и тогда не вернусь на работу. Если вам необходим помощник, найдите его. Но я не собираюсь нанимать никого, кроме приличной молодой женщины. Раньше я оговаривал, нанимают только благочестивых, но теперь я уже этого не требую. Подойдет и просто респектабельная, хорошо воспитанная девушка». Надеюсь, это мисс эверсли именно такая. Кэтрин Эверзли возникла во воображении Уильяма. Возникла и засияла. С ее появлением в комнатах, казалось, становилось светлее. Также озарила она и душу Уильяма. Он как бы со стороны услышал свои заверения, что мисс эверсли скромна и хорошо воспитана. Это прозвучало как отрывок из незнакомой книги. А Кэтрин невозможно было говорить в таких выражениях. Самыми подходящими для нее были слова «любимая», «возлюбленная», «полная любви», а не «респектабельная девушка с хорошим воспитанием». Говорить о ней так, будто рисовать райскую птицу серой краской. Уильям вздохнул с облегчением, когда мистер Таттлкомб вернулся к теме завещания. Как я уже сказал, я немножко поразмышлял, лежа здесь. Мне пришло в голову, что теперь у тебя есть уверенность в завтрашнем дне, и ты мог бы остепениться, подумать о семье. Сколько тебе исполнится? У Уильяма Смиту будет двадцать девять, а вот мне не знаю. Мистер Таттлком помрачнел. «Ну ладно, ладно», — проговорил он, — «хватит об этом. Ты достаточно взрослый, чтобы жениться, и будет хорошо, если ты всерьез подумаешь об этом». Уильям, разглядывая узор на ковре, ответил от счастья Абеля, от счастья самому себе. — Это довольно сложно, если не помнишь, кто ты на самом деле. Девушка имеет право знать, за кого выходит замуж. Абель стукнул по матрацу кулаком. — Она выйдет замуж за Уильяма Смита, порядочного человека с обеспеченным будущим, и он будет для нее прекрасным мужем. Каждая женщина была бы счастлива в таком браке. Уильям поднял глаза. — А если я был обручен или даже женат? Об этом вы подумали, мистер Таттлкомп? Абель побагровил и снова ударил по кровати. Уильям Свет не был женат, и ты не женат. Только не говори, что об этом можно забыть. Надеюсь, ты не лукавишь? Впрочем, я слишком хорошего мнения тебе, чтобы допустить такое. Теперь ты меня послушай. Я много думал, и мне кажется, все очень просто». «Если ты и в самом деле Уильям Смит, не только по имени, ты просто один из тех, кто покинул дом молодым и вернулся обновленным, став лучше, чем был, но чувствуешь, что отныне он чужой в этом мире, по-моему, именно так случилось с тобой. У тебя нет близких родственников и друзей, а соседи не узнают тебя, потому что ты слегка изменился, и это естественно, а ты их не помнишь из-за потери памяти. Думаю, все так и есть. И нет здесь никакой тайны» но просто, чтобы учесть все варианты, допустим, будто ты не Уильям Смит. Я уверен, что на это была воля Божья. Он забирает одного и дает другого. Если он нашел тебя где-то и вернул в мир под именем Уильяма Смита, у него была собственная цель, и не нам с тобой ей противиться. у Уильям был не в силах спорить с этим. Уважая теологические взгляды мистера Таттлкомба, но не собираясь во всем им следовать, он... Промолчал.